своей асфальтово-серой селике он едет домой в пен-парк. Камри, отданный в распоряжении Дженнис, на подъездной дорожке нет, поэтому, слыша, как надрывается телефон в доме, он решает, что это, наверное, она ему звонит. Ее теперь почти никогда нет дома. То она на занятиях, то в Маунт Джаджи с внуками сидит, то в магазине держит военный совет с Нельсоном, то в Бруэре утрясает какие-то дела с адвокатом и теми двумя бухгалтерами, нанятыми по совету, Чарли. Он пытается вставить ключ в замок, стервенея от того, что всякий раз приходится возиться. Пока, царапая металл, поймаешь нужное положение, и ключ войдет как надо. И что-то это ему напоминает. Что-то из прошлого. Неприятное. До пустоты, до провала в животе. Ну что? Плечом он толкает дверь и успевает к телефону в прихожей, когда тот дает последний. Он это точно знает. Звонок. Алло, с трудом удается ему вымолвить. «Папа, что с тобой?» «Ничего, а что?» «Да голос у тебя какой-то не такой». «Я только успел войти», — думал, это мама звонит. «А мама, кстати, была тут сегодня. Я еще в магазине. Это она сказала, чтобы я тебе позвонил. Я тут задумал нечто грандиозное». «Знаю, знаю, ты хочешь открыть центр помощи наркоманам». «Возможно, со временем. Но пока я считаю, нам лучше сохранить магазин как есть». Он, между прочим, роскошно выглядит. Правильно, что убрали отсюда все эти маленькие Тойотки. Непонятно, каких расцветок. Покупатели идут, представь себе, приезжают за подержанными, думают, что мы объявили распродажу, а ещё одна, другая компания заинтересована купить у нас место. Hyundai, например. У них большой новый центр дальше по дороге, за Хейсвиллом. Ну, а туда поди ещё, доберись. Это знаешь, за развязкой. Пока сообразишь, как подъехать, голову сломаешь. «Так они, конечно, с радостью открыли бы магазин тут, близенько на 111-й, но звоню я тебе совсем не поэтому, а потому что вчера вечером меня посетила одна мысль, я сегодня на пробу рассказал об этом маме, и она велела поговорить с тобой». «Ясно, ясно, очень мило, что меня вы тоже решили привлечь», — говорит Гарри. «Вчера вечером я был на реке, там, знаешь, на западной окраине, где люди живут в речных хибарках, ну, представляешь, разноцветные фонарики, крылечки, ступени ведут прямо к воде». «Знать не знаю, но представить можно. Сам я там никогда не был. Но это к делу не относится. Продолжай». «Так вот, мы с Пру были там вчера вечером вместе с Джейсоном и Пэм. О них ты, наверное, от меня уже слышал раньше». «Вроде смутно, припоминаю. Зачем он без конца прерывается?» «Требует каких-то подтверждений. Это действует Гарри на нервы. Сказал бы прямо, и дело с концом. Можно подумать, отец его съест». «Короче, один из знакомых живет в такой хибарке». Там было здорово, разноцветные огоньки, музыка, всевозможные лодки плавают вверх-вниз по реке, кто-то катается на водных лыжах, в общем, потрясающе. Надеюсь, только Джейсон и Пэм не из той же компании, что Лайл и Тощий. Они были с ними знакомы, но они абсолютно нормальные, папа. Они даже подумывают завести ребёнка. Если ты твёрдо решил навсегда покончить с кокаином, нечего тогда и путаться со старой кокаиновой компанией. «Да, я уже сказал, они нормальные». «Нормальнее не бывает. У них есть лучший друг, Рон Гаррисон-младший, тот, кто по столярному делу». «А это он к чему говорит? Может, Нельсон в курсе? Его связи с Тельмой?» «Ну-ну, дальше что?» – торопит его Гарри. «Представь, сидим мы там на крылечке, и вдруг мимо проносится фантастическая машина, водный мотоцикл. Их еще гидроциклами называют. «Да, я знаю, видел во Флориде в океане. По-моему, это небезопасно». «Пап, я в жизни такой красоты не видел. Он летел, как ракета. Рууууу, и нету!» Джейсон сказал, что это модель, бегущая по волнам фирмы Yamaha, и у неё какой-то новый принцип действия. Я пока не вник, где-то происходит компрессия воды, потом струя под напором выпускается сзади. Он мне сказал, что торгует ими в одном единственном месте, в захолустной ловчонке где-то по дороге в Шумейкервилл. Там и места-то нет, чтобы держать их про запас. Да хозяин не очень об этом и думает, он просто фермер на пенсии, а торговля у него вроде хобби. В общем, сегодня утром я позвонил в торговое представительство Ямаха в Нью-Йорке и потолковал по душам с одним парнем. Конечно, смешно ограничивать себя только бегущей по волнам. Мы возьмем у них для продажи и снегомобили, и трейлеры. Потом они еще производят генераторы, которые у всяких мелких производителей идут на расхват. Еще и трех-четырехколесные вездеходики для фермеров, чтобы объезжать владения. У них, кстати, проходимость гораздо выше, чем у электрических гольфкаров. Нельсон, стой, погоди, не так быстро. Как ты собираешься поступить с Мэни и со всеми ребятами из ремонтной? Там давно уже не Мэнни, пап. Начальник у них Арнольд, я и хотел сказать Арнольд, что и Арнольда не знаю, не в этом суть, какая разница, кто у них там начальник, хоть тот, хоть этот, хоть это, если хочешь, а суть в том, что они привыкли работать с автомобилями, это такие большие штуки на четырех колесах, и бегают они на бензине, а не на сжатой воде. «Ничего, привыкнут. Люди довольно легко ко всему приспосабливаются, пока не достигнут определенного возраста. К тому же мы с мамой уже немного обкарнали ремонтную службу, рассчитали троих механиков, а сейчас даем рекламное объявление на весь комплекс ремонтных услуг. Хотим расшевелить торговлю подержанными, какое-то время придется тянуть только на них, как в те времена, когда держк Спрингер только начинал. Он, помню, рассказывал мне, что поначалу задвигал Тойота подальше, чтобы они не мозолили людям глаза». Народ тогда сильно не доверял японским товарам. В каком-то смысле сейчас положение изменилось, люди сравнительно скромного достатка уже не шарахаются при виде демонстрационного зала с новенькими машинами, и курс Йена теперь не тот, и вообще всё не то. Ну ты как? Что как? Что скажешь по поводу идеи раскрутить Ямаху? Ладно, скажу, только учти, ты сам меня спросил, за что я тебе очень признателен. Я даже тронут, я ведь понимаю, ты мог бы и вовсе меня ни о чём не спрашивать, вы с мамашей держите такую круговую оборону, что к магазину на пушечный выстрел не подойдёшь. Но к твоему вопросу. Лично я считаю, что глупее ничего и придумать нельзя. Это просто бзик, больше ничего. Сегодня водный мотоцикл, завтра водные ролики». «Прибыли от этих игрушек вроде мотоцикла или снегомобиля раз в десять меньше, чем от солидной семейной машины. Ты в состоянии увеличить оборот в десять раз? Не забывай, депрессия на носу». Это кто ж сказал? «Все говорят, и Буш – копия Гувера. Ты-то вот молодой и не помнишь, как было при Гувере». Тогда была инфляция на фондовом рынке. Сейчас проблема скорее в обратном – много денежных средств на руках. Откуда взяться депрессии? Откуда? Никакой, к черту, дисциплины ни у кого. Мы по уши в долгах. Наша страна и та нам уже не принадлежит. Вот до чего мы дошли. А ты, как я себе представляю, сидел, посиживал на крылечке, накачавшись не тем, так и этим, а гоньки ему, видишь ли, понравились. И вдруг что-то мимо вжик, вжик, и тебя осенило. Вот оно, спасение. Тебе тридцать три года, а ты все в бирюльки играешь. Ты вернулся из детокса полный благих намерений, и где они? Опять голова не весть чем забита. Вот царяется долгое молчание. Прежний Нельсон сразу стал бы огрызаться, заскулил бы по-детски, обиженно, но голос на том конце провода, когда он, наконец, заговаривает, исполнен постаральной степенности и тренированного, почти автоматического спокойствия. Это кролик отметил про себя еще за семейным ужином на прошлой неделе. Ты, видимо, не понимаешь, папа, что общество потребления все и построено на бирюльках. Люди ведь покупают что-то не потому, что это жизненно необходимо. В действительности человеку нужно совсем немного. Люди покупают то, что лежит за гранью необходимого. То, что приподнимает их жизнь в их глазах, а не просто позволяет ей кое-как теплиться. Сдается мне, ты в своем детоксе переусердствовал с медитациями. Ты нарочно говоришь детокс, чтобы уколоть меня. Я был в лечебном центре а затем в специальном реабилитационном пансионате. Собственная детоксикация занимает всего пару дней. Гораздо больше времени требуется, чтобы вывести так называемый сроднившийся яд, отраву, которая крепко въелась в организм. «Я для тебя, наверное, такая же отрава, сроднившийся яд, угадал?» Подспудно на протяжении всего этого разговора он все еще переживает прощальный злобный выпад Ронни Гаррисона. И вновь Нельсон на какое-то время умолкает, а потом говорит так. И да, и нет. Я по-прежнему не оставляю попыток любить себя, но ты этого по большому счету не хочешь. Боишься связать себя по рукам и ногам. Кролик говорить не может, ждет, когда таблетка растворится под языком. Она пощипывает, как кружочек красного леденца. И создает ощущение легкой невесомости и простора, от чего к его росту как бы добавляется несколько дюймов. Мальчишка заставит-таки его пустить слезу, если он только позволит себе всерьез задуматься. И он говорит, «Ты мне тут психологию не разводи, давай ближе к делу». «Где, черт побери, ты и твоя мамаша возьмете 150 тысяч долларов, которые до конца месяца нужно вернуть Тойоте, иначе они подадут на нас в суд?» «А это?» – небрежно отмахивается сынок. «Разве мам тебе не сказала? С этим уже все улажено. С ними расплатились. Мы взяли заем». «Заем? Да кто же вам поверил? Бруерский кредитный. Мы получили вторую закладную на имущество Springer Motors. Оно тянет не меньше, чем полмиллиона. Нам дали 145 тысяч. Их объединили с 75 за 5 машин тощего. Но эти скоро нам вернутся, по крайней мере большая часть, в порядке расчета по кредиту со среднеатлантическим отделением». С того дня, как они всю товарную наличность перевели в магазин Круди, и ты не должен об этом забывать, они стали нашими должниками. Так ты все-таки намерен расплатиться с кредитным банком? Каким интересным образом? Совершенно незачем полностью возвращать суду. Да это просто никому и не нужно. От тебя требуется только аккуратно выплачивать проценты. Кроме того, доллар падает, и все выплаты по суде не облагаются налогом. Если на то пошло, давно надо было суду взять, больше надо было в бизнес вкладывать. Не знаю, как благодарить Бога за то, что ты снова вернулся в строй. Ну а как относится к затеи с Ямахой твоя мама? Она меня поддерживает. Она не то, что ты. Она не зашорена, нормально воспринимает новые веяния. Думаю, папа, тут есть над чем поразмыслить, надо будет нам с тобой разобраться. Почему наши с мамой попытки куда-то вырваться, научиться чему-то новому, вызывают у тебя такое безумное раздражение? Какое там раздражение? Напротив, одно сплошное уважение. Нет, ты злишься. Тобой движет зависть и ревность. Я ведь люблю тебя, папа. Ты чувствуешь, что застрял, увяз, и поэтому инстинктивно желаешь, чтобы и все остальные тоже увязли вместе с тобой». Он не может устоять перед искушением угостить сынка его же пилюлей небольшой порцией терапевтического молчания. Таблетка нитростата отзывается знакомым легким толчком вседалише, а его кровеносные сосуды, расширившись, сделали все вокруг невесомым, отчего окружающий его мир кажется теперь далеким и непрочным, как Нептуновы кольца. «Не я», – произнес он наконец, – довел Спрингер Моторс до ручки. «Ну, ты волен поступать, как знаешь. В конце концов, Спрингер у нас ты, а не я». Он слышит на заднем плане женский голос, потом такой звук, как в морской раковине, который бывает, когда трубку телефона прикрывают ладонью. Когда же голос Нельсона снова к нему возвращается, тональность его совсем другая. Словно его обокнули во что-то, и он приобрел новый оттенок, словно разлились соки любви. «Что-то в эту секунду произошло между сыном и Эльвирой». Может, он и правда нормальный. Тут Эльвира хочет тебя спросить, что ты думаешь о том, как решился вопрос с Питом Роузом? Скажи ей, это лучший выход для обеих сторон. И я считаю, он всё равно достоин, чтобы его избрали в галерею славы, хотя бы за количество набранных очков. Но скажи ей, что всё же для меня образец классного игрока — это Шмидт. Ещё скажи, что я без неё скучаю. Кладя на рычаг трубку, Гарри представляет себе демонстрационный зал, предвечерний свет на запыленном стекле витрины, высоченным, уходящим прямо в небо, теперь, когда его не ограничивают сверху рекламные транспаранты и мысленно видит, что сейчас происходит там в магазине. Идет своим чередом, только почему-то без него.